Глава 202. Убедиться в ситуации. Сложив письмо, Клейн вытащил медный свисток, поднес к губам и сильно дунул. Без малейшего звука над письменным столом начали появляться туманные кости. Одна за другой, как будто из фонтана, они слились в огромное существо. Почти четыре метра ростом, с легким сиянием на теле, оно, как и прежде, просунуло голову сквозь крышу. Все это выглядело пугающе, но по-спокойному привычно. Клейн взмахнул запястьем и бросил письмо. Костяное чудовище надежно поймало его. Он снова подул в медный свисток и увидел, как вестник рассыпался в призрачные кости, которые дождем осыпались вниз и исчезли на поверхности стола. После этого Клейн почувствовал себя немного спокойнее, но не остановился. Отодвинув стул, он встал и сделал четыре шага против часовой стрелки, поднимаясь над серым туманом. Перед его глазами предстали величественный дворец и старая потрескавшаяся длинная таблица, будто они стояли здесь миллионы лет, не изменившись ни на йоту. Клин сел на высокий трон, предназначенный шуту, молча расстегнул манжет на левом запястье и достал оттуда маятник, после чего материализовал желто-коричневый пергамент и пухлое перьевое перо. Он собирался провести гадание по поводу сегодняшнего состояния капитана. Немного подумав, Клейн записал первую формулу для гадания. «Отклонения в поведении Данна Смита представляют для меня опасность. В мистицизме гадания, касающиеся собственной безопасности, наименее подвержены внешнему вмешательству. Это считается врожденным инстинктом духовной сущности. Иначе говоря, если только помехи не слишком сильны, то гадания, касающиеся личной угрозы, дают Клейну вполне достоверный результат». Вот почему он, зная, что мадам Шерон способна вмешиваться в гадания, все равно провел обряд перед миссией. Он был уверен, что она недостаточно сильна, чтобы повлиять на гадания такого рода. И сейчас, чтобы точно прояснить ситуацию с капитаном, он решил устранить любое возможное вмешательство и провести ритуал среди тумана. Сжав маятник в левой руке, Клейн семь раз про себя повторил запрос и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Через несколько секунд веки поднялись, и радужка приобрела привычный цвет. Он смотрел на подвеску из желтого хрусталя, и его сердце все глубже уходило в пятки. Маятник вращался по часовой стрелке, с немалой амплитудой и довольно высокой скоростью. А это значило... Ответ был утвердительным. Это означало, что отклонения в поведении Данна Смита действительно представляют для него опасность. Причём немалую. Закрыв глаза, Клейн стер предыдущую надпись и вывел новую формулу для гадания. Причина отклонений Данна Смита. Он уложил маятник с желтым кристаллом, откинулся на спинку кресла и, повторяя формулу, погрузился в медитацию, стремясь попасть в сновидение. В том туманном призрачном мире он не увидел ничего, никаких образов, никаких знаков, только всю ту же бескрайнюю серую мглу. Клейн открыл глаза и, глядя на пергамент на бронзовом столе, с горечью и беспомощностью прошептал. Это означает нехватку информации. Гадание провалилось. Вдруг он почувствовал сильнейшую усталость, последствия недавнего сражения, череды ритуалов и нескольких гаданий. Окутанный духовной силой, Клейн ощутил падение сквозь мир серого тумана и вернулся в реальность. Всю ночь его терзали кошмары. То он видел Кинли, изрыгающего внутренности, то Данна Смита с темно красной кровью, запекшейся у рта. На следующее утро перед дежурством у врат Чанес, Клейн пришел в черный терновник раньше обычного. В это время Розанна, госпожа Арианна и прочие сотрудники еще не появились. Клейн прошел мимо перегородки и, заглянув в приоткрытую дверь кабинета, увидел Данна Смита. Сняв плащ в одной белой рубашке и черном жилете, тот сидел за столом с чашкой кофе в руке и невидящим взглядом смотрел в стену. Его волосы выглядели сухими, серые глаза потускнели, а строго очерченное лицо осунулось от усталости. Даже для капитана, не раз сталкивавшегося с подобным, потерять сразу двух товарищей за столь короткое время — непереносимая ноша. У Клейна защемило в груди. В памяти вдруг всплыла та разбитая зеркальная поверхность, тело Данна, склонившегося над трупом и лицо, измазанное темной кровью. Клейн резко стиснул зубы, отвел взгляд в сторону. Прошло несколько секунд, прежде чем он совладал с выражением лица и постучал в дверь кабинета. Тук-тук-тук. Дан поставил чашку и снова обрел свою прежнюю, глубоко задумчивую холодность во взгляде. Он негромко вздохнул и сказал. Я уже доложил обо всем святому храму. Они дали предварительный ответ. Церковь выплатит семье Кинли компенсацию в размере трех тысяч фунтов, а полицейское управление — тысячу в виде пособия. В общей сложности — четыре тысячи фунтов. Для большинства представителей среднего класса это состояние, которое им не скопите за всю жизнь. Кинли получал семь фунтов в неделю — Его годовой доход составлял 364 фунта, а с учетом премии и дополнительных заработков — около 380. 4 тысячи — это почти 10 лет его жизни. Такая сумма приносит минимум 200 фунтов дохода в год. Она хотя бы частично компенсирует семье утрату. Хотя никакие деньги не заменят чувств, не заменят самого Кинли. Но на данный момент это, пожалуй, единственная действенная мера». В голове Клейна мелькало множество мыслей, но вслух он лишь тяжело вздохнул. «Мы сделали все, что могли. Надо признать, церковь богини ночи в таких случаях ведет себя достойно». Дэн дернул ворот рубашки и хрипло сказал. «Спустись вниз, смени Ройл». «Хорошо», — Клейн кивнул. Он уже развернулся к выходу, когда услышал, как капитан почти шепотом добавил. «Скоро мы отвезем Кинли домой». Отвести Кинли домой? Его отец, его мать, братья и сестры, его невеста. Как они отреагируют? У Клейна сжалось сердце. Он даже почувствовал облегчение от того, что ему не придется видеть ту боль своими глазами. Он понимал, что это бегство, но слишком боялся увидеть отчаяние родителей Кинли, пустоту в глазах его невесты, боялся заметить упрек в их взглядах, слышать эти сдавленные рыдания. Он ускорил шаг и молча сменил роял, врат Чанис. Сев в дежурной комнате, Клейн время от времени вынимал серебряные карманные часы, наблюдая, как неумолимо текут минуты. Неизвестно, сколько прошло времени, когда вдруг он услышал у уха многослойный потусторонний голос. Он взглянул на руку, на коже проступили четыре черные точки. Кто-то из троих, справедливость, повешенный или солнце, взывал к нему. Но он не мог немедленно ответить. Пришлось терпеливо ждать, пока сигнал не исчез. Потом ждать нового, а затем дождаться утра, чтобы вернуться домой. Только он вставил ключ в замок, открыл дверь и вошёл, как увидел горничную Беллу, протирающую стол, а также Мелиссу и Бенсона, которые спускались по лестнице уже в уличной одежде. «Вы ведь только на прошлой неделе были на мессе?» с легким удивлением спросил Клейн. Бенсон усмехнулся. «Понимаю, что того, кто не спал всю ночь, память подводит». «А?» Клейн окончательно запутался. «Сегодня первый день бронирования билетов на возвращение графа», пояснила Мелисса. Клейн хлопнул себя по лбу, снял шляпу и пробормотал. Я совсем закрутился в последнее время и напрочь об этом забыл. «Особенно последние три дня», — с тяжелым вздохом добавил он. Мелисса обеспокоенно взглянула на него. «Завтрак на кухне. Поешь и сразу ложись спать. Мы с Бенсоном все равно собирались выйти. Так что заодно заглянем в собор Святой Селены на мессу». «Хорошо». Клейн махнул брату и сестре на прощание, быстро перекусил и вернулся к себе в спальню. Завершив приготовление, он сделал четыре шага назад и оказался над серым туманом. Там он увидел, как багровые звезды, соответствующие справедливости и повешенному, ритмично пульсируют и вспыхивают. Протянув вперед руку и распространив духовную силу, Клейн увидел перед собой смутное видение, а в ушах зазвучал голос мисс справедливости. «Я молю вас выслушать меня. После происшествия с Цилингосом отец нанял потустороннего, чтобы тот меня охранял. «Но и кроме него меня кто-то еще тайно контролирует. Лишь с трудом я нашла возможность связаться с вами. Прошу разрешения не участвовать в следующем собрании. Думаю, все скоро уляжется». Клейн невольно скользнул взглядом по неясному видению. Туман, огромная ванна с дрожащей поверхностью воды и мисс Справедливость в полотенце. Он тут же отвел взгляд и переключился на молитву повешенного. Тот описывал все иначе, но суть была та же. Из-за последствий дела Целлингоса он просил об отгуле от грядущего собрания. Клейн чуть кивнул, и каждому из них ответил «Принято». После этого он мысленно обратился к багровой звезде, соответствующей солнцу. «Ближайшее собрание отменяется». Город Серебра Деррик Берг находился на тренировочной площадке, внимательно слушая наставника. Небо над ним все так же оставалось темным, и время от времени его озаряла ослепительная молния. Внезапно все поплыло перед глазами. Густой туман, величественный древний дворец, словно обиталище гиганта, и силуэт мистера Шута, восседающего в глубине серого тумана. «Ближайшее собрание отменяется». Голос еще не угас окончательно, как перед глазами Дерека уже снова возник привычный тренировочный двор. Будто ничего и не было. Это волшебство нисколько не удивило его. Перед каждой встречей господин Шут всегда сообщал о ней именно так. дерик машинально поднял глаза и посмотрел на настоящую впереди женщину, Ловию, пастыря, одну из шестерых членов Совета города Серебра. Эта грозная потусторонняя то улыбалась, то холодела лицом, пока объявляла всем собравшимся подросткам, что они отныне входят в патрульный отряд и будут участвовать в реальных вылазках по истреблению чудовищ тьмы. Это больше не тренировка. Старейшина Ловия ничего не заметила, но с ней в последнее время что-то не так. Всё сильнее. Может, дело в том злом духе, которого она пасёт, и который, вероятно, равен потустороннему высокого уровня, — размышлял Дерек, все больше отдаляясь мыслями от происходящего. Клейн вернулся в свою комнату, лег на кровать и вскоре уснул, вновь переживая во сне события последних дней. Вдруг ему показалось, что кто-то его трясет. Он тут же проснулся. Открыв глаза, он увидел перед собой гигантскую костяную руку. Рука замерла на миг, бросила на кровать, зажатый в пальцах лист, и растворилась в воздухе. Ответ от мистера Азика, понял Клейн, протягивая руку за письмом.